Есть три характерные черты, общие для всех форм аргиастического соединения. Оно отличается силой и даже страстностью. Оно охватывает всего человека, его душу и тело. Оно приходящее и периодически повторяется. Совсем иначе обстоит дело для другой формы соединения, которая встречалась и встречается намного чаще. Соединение, основанного на подчинении группе ее обычаям образу жизни и верованием. Эта форма также претерпела значительные изменения в ходе своего развития. В первобытном обществе группа невелика, она объединяет родственников, живущих на одной территории. С развитием культуры группа увеличивается, она объединяет уже граждан полиса, граждан государства, членов церкви. Самый бедный римлянин гордился тем, что он мог сказать «Я римский гражданин». Рим и империя были его семьей, его домом, его миром. Точно так же и в современном западном обществе соединение с группой – преобладающий способ преодоления отчужденности. Это соединение, где индивидуальное «я» в значительной степени исчезает и где основная цель – принадлежать к толпе. Если я похож на любого другого, если у меня нет мыслей и чувств, которые отличали бы меня от других, если в привычках, в одежде, в мыслях я следую общепринятому образцу, я в безопасности, я спасен от ужасающего переживания одиночества. Диктатура добивается этого подчинения угрозами и террором, демократия — внушением и пропагандой. Конечно, между этими системами имеется существенное различие. В демократиях неподчинение возможно и отнюдь не полностью отсутствует. При тоталитарной системе лишь немногие герои и мученики способны отказаться от повиновения. Но, несмотря на это различие, и в демократических странах подчинение, безусловно, преобладает. Дело в том, что потребность в соединении должна быть удовлетворена, и если нет другого, лучшего способа, тогда преобладающим становится способ соединения путем подчинения толпе. И только осознав, насколько глубока потребность не быть отчужденным, можно постичь всю силу страха быть не таким, как все, страха хоть на шаг отойти от толпы. Иногда этот страх неподчинения рационализируется как страх перед реальными опасностями, которые могут угрожать непокорному. Но на самом деле люди гораздо сильнее хотят подчиняться, нежели их к этому вынуждают, по крайней мере в западных демократиях. Большинство людей даже не осознают этой потребности подчиняться. Они свято уверены в том, что следуют своим собственным вкусам и склонностям, что они индивидуалисты, что они пришли к своим мнениям в результате собственных размышлений, а то, что их мнения совпадают с мнением большинства, чистая случайность. Общее единодушие служит доказательством правильности их взглядов. А если все же существует потребность в некоторой степени ощутить себя индивидуальностью, она удовлетворяется различием в мелочах. Надпись на сумке или на свитере, именная табличка банковского кассира, принадлежность к демократической, а не к республиканской партии, к обществу лосей, а не шрайнеров – вот в чем выражаются индивидуальные различия. Рекламная формула, гласящая «не такое, как у других», сама по себе свидетельствует о жгучей потребности отличаться, тогда как на самом деле нет никаких отличий. Эта возрастающая тенденция к устранению различий тесно связана с концепцией равенства в том виде, в каком она развелась в передовых индустриальных странах. В религиозном контексте равенство означало, что все мы – дети Бога, что у всех нас одна и та же божественно-человеческая сущность, что все мы – одно. Это свидетельствовало также о том, что сами различия между индивидами заслуживают уважения, что если верно, что все мы – одно, то верно также и то, что каждый из нас – единственная сущность и сам по себе Вселенная. Такое убеждение в единственности индивида выражено, например, в изречении из Талмуда, в котором спасший одну жизнь считается спасшим целый мир, а погубивший чью-то жизнь погубившим целый мир. И философы западного Просвещения также понимали равенство как условие развития индивидуальности. Это означало, как яснее всего сформулировал Кант, что ни один человек не должен служить средством для достижения целей другого, что все люди равны, поскольку все они суть цели и только цели, и никоим образом не средства друг для друга. Следуя идеям просвещения, социалистические мыслители различных школ определяли равенство как уничтожение эксплуатации человека человеком, независимо от того, жестокая это эксплуатация или гуманная. В современном капиталистическом обществе смысл понятия равенства претерпел изменения. Под равенством понимается равенство автоматов, равенство людей, потерявших свою индивидуальность. Равенство теперь означает скорее единообразие, нежели единство. Это единообразие людей, которые выполняют одинаковую работу, одинаково развлекаются, читают одни и те же газеты, одинаково чувствуют и одинаково думают. С этой точки зрения к таким нашим достижениям, как, скажем, равенство женщин, превозносимое как признак прогресса, следует отнестись с известным сомнением. Нечего и говорить, что я не против равенства женщин, но положительные стороны этого стремления к равенству не должны вводить нас в заблуждение. Это часть общей тенденции к устранению различий. Равенство покупается именно этой ценой. Женщины равны с мужчинами, поскольку они больше не отличаются от них. Положение выдвинутое философией просвещения. Душа не имеет пола, получило применение повсюду. Противоположность полов исчезает, а вместе с ней и эротическая любовь, основанная на этой противоположности. Мужчины и женщины стали одинаковыми, вместо того, чтобы стать равными, как противоположные полюсы. Современное общество проповедует этот идеал равенства без индивидуальности, потому что нуждается в человеческих атомах, неотличимых друг от друга, чтобы заставить их функционировать всех в совокупности как единый механизм, без сбоев и без трения, чтобы все подчинялись одним и тем же приказаниям, но при этом каждый был уверен, что руководствуется своими собственными желаниями. Как современное массовое производство требует стандартизации товаров, так и общественное развитие требует стандартизации человека, и эта унификация называется равенством. Единение через подчинение не носит бурного неистового характера. Оно достигается спокойно, в силу заведенного порядка, и именно поэтому его часто бывает недостаточно, чтобы устранить порожденное отчуждением беспокойство. Распространение в современном западном обществе алкоголизма, наркомании, навязчивой сексуальности, самоубийств – признак того, что подчинение толпе недостаточно эффективно. Кроме того, такое решение затрагивает в основном психику, а не тело, и это еще одна причина, в силу которой она проигрывает в сравнении с аргиастическими решениями. У подчинения толпе есть только одно преимущество – оно постоянно и не носит судорожного характера. Уже в возрасте 3-4 лет индивид начинает следовать схеме подчинения и затем никогда не теряет связи с толпой. И даже его похороны, которые он сам представляет себе как свое последнее важное общественное дело, проходят в строгом соответствии с принятыми стандартами. Наряду с подчинением как способом облегчить порожденное отчуждением беспокойство, следует рассмотреть еще один характерный для современной жизни фактор – ту роль, которую играют в ней однообразная привычная работа и однообразные привычные развлечения. Человек становится отсиживателем с девяти до пяти – Частью рабочей силы или частью бюрократической силы клерков и менеджеров Ему не нужно проявлять инициативу Его задачи предопределены организацией работы Даже между теми, кто находится на верхней и нижней ступеньках служебной лестницы Существует лишь незначительная разница Все они выполняют задания, предопределенные структурой организации в целом, с заранее конкретной скоростью и заранее обозначенным способом. Предопределены даже чувства – жизнерадостность, терпеливость, уверенность в себе, чистолюбие, способность ладить со всеми без трений. Удовольствие также следует заведенному порядку, хотя и не столь неукоснительно – Книги навязываются читательскими клубами, фильмы владельцами киностудий и кинотеатров и ими же оплачиваемой рекламой. Остальное также стандартизировано. Воскресная прогулка в автомобиле, сидение у телевизора, карты, вечеринки. От рождения до смерти, от понедельника до понедельника, с утра до вечера все действия запрограммированы и производятся в соответствии с заведенным порядком. Как же человеку, попавшему в эти сети повседневной рутины, не забыть, что он человек, неповторимая индивидуальность, тот, кому даровано только это, единственная возможность жить, жить со своими надеждами и разочарованиями, со своими печалями и страхами, со своей страстной потребностью в любви и ужасом перед пустотой и отчужденностью? Третий способ достичь соединения – творческая деятельность, деятельность художника или ремесленника. В любом виде творческой деятельности человек объединяется с материалом, который представляет окружающий мир. Будь это плотник, сколачивающий стол, или ювелир, делающий украшения, будь это крестьянин, растящий хлеб, или живописец, пишущий картину, во всех видах творчества работник и предмет его труда объединяются. Человек достигает соединения с миром в процессе творчества. Это, однако, касается только плодотворного труда, труда, при котором я сам планирую, произвожу и вижу результаты своей работы. В современном трудовом процессе у служащего или у рабочего на конвейере мало что остается от этой объединяющей функции труда. Работник здесь становится всего лишь придатком машины бюрократической организации. Он перестал быть самим собой, и поэтому для него не существует способов единения с миром, кроме подчинения. Единство, достигнутое в плодотворном труде, не является межличностным. Единство, возникшее в аргиастическом слиянии, приходящее. Единство за счет подчинения – лишь псевдоединство». Таким образом, все это лишь частичные решения проблемы человеческого существования. Полное решение проблемы в достижении межличностного единства, в слиянии с другим человеком, в любви. Это страстное стремление к единству с другим человеком сильнее всех других человеческих стремлений. Это самая главная страсть. Это сила, которая скрепляет в единое целое семью, клан, общество, весь человеческий род. Неудача в достижении такого единства влечет к сумасшествию или уничтожению, будь то самоуничтожение или уничтожение окружающих. Без любви человечество не могло бы просуществовать ни дня. Однако, назвав достижение межличностного единства любовью, мы сталкиваемся с серьезным затруднением. Слияние может достигаться разными путями, и различия между разными формами любви не менее важны, чем сходство. Можно ли все эти формы назвать любовью, или лучше оставить это слово лишь для какого-то особого вида соединения, которое считается идеалом добродетели во всех великих гуманистических религиях и философских системах в течение последних четырех тысячелетий истории Запада и Востока? Как и всегда, когда речь идет о смысле слов, ответ на этот вопрос можно выбрать произвольно. Важно только знать, какое соединение мы имеем в виду, говоря о любви. Зрелое решение проблемы существования или те незрелые ее формы, которые можно назвать симбиотической связью. В последующем изложении я буду называть любовью только первое. Однако сначала рассмотрим второе. Биологический прообраз симбиотической связи – связь между матерью и зародышем в ее утробе. Их двое, и все же это одно целое. Они живут вместе, греческая симбиозис. Они нуждаются друг в друге. Зародыш – часть матери, он получает от нее все необходимое. Мать – его мир, она его питает, защищает, но и ее собственная жизнь стимулируется им. В психической симбиотической связи тела независимы друг от друга, но психологически налицо связь того же типа. Пассивной формой симбиотической связи является подчинение или, выражаясь медицинским языком, мазохизм. Мазохистская личность избавляется от невыносимого чувства одиночества и отчуждения, становясь неотъемлемой частью другого человека, который направляет его, руководит им, защищает его, частью того, который становится для него как бы его жизнью, его воздухом. Сила того, кому он покорился, будь это человек или божество, невероятно преувеличивается. Он все, а я ничто. Я значу что-то лишь постольку, поскольку я его часть. И будучи его частью, я тем самым становлюсь причастен к его величию, его силе, его уверенности». Мазохистская личность никогда не принимает никаких решений, никогда не рискует. Она никогда не остается в одиночестве, но и никогда не бывает независимой. Ей не хватает целостности. Этот человек еще не вполне родился. В религиозном контексте предмет поклонения называется идолом, но и в светском контексте механизм взаимоотношений, основанных на мазохистской любви, по сути своей тот же самый – идолопоклонство. Мазохистское отношение может сочетаться с физическим половым влечением. В этом случае человек покоряется не только душой, но и телом. Бывает мазохистская покорность судьбе, болезни, поп-музыке, аргиостическим состоянием, вызванным наркотиками или гипнозом. И во всех этих случаях личность отрекается от своей целостности, становится орудием кого-то или чего-то внешнего по отношению к себе. Ей не нужно решать проблему жизни посредством созидательной деятельности. Активная форма симбиотической связи – господство, или, если пользоваться соотнесенным с мазохизмом психологическим термином, садизм. Садистская личность стремится освободиться из плена и избежать одиночества, делая другую личность своей частью. Она растет в собственных глазах и поддерживает себя тем, что включает в себя как часть другую личность, которая ее боготворит. Садистская личность также зависима от того, кто ей покоряется, как этот последний, зависим от нее. Ни один из них не может жить без другого. Различие лишь в том, что садистская личность распоряжается, эксплуатирует, унижает, причиняет боль, а мазохистская подчиняется распоряжениям, терпит эксплуатацию, унижение и боль. В реальном смысле это значительное различие, но в смысле более глубоком, эмоциональном, здесь больше общего, нежели различного, и то и другое есть слияние без целостности. Если мы это поймем, то не удивимся, обнаружив, что чаще всего человек ведет себя то, как садистская, то, как мазохистская личность, обычно по отношению к разным объектам. Гитлер вел себя преимущественно по-садистски по отношению к народу, но по-мазохистски по отношению к судьбе, к истории, к высшей власти природы. И его конец «Самоубийство среди всеобщего разрушения» также характерен для него, как и его мечты о мировом господстве. В противоположность симбиотической связи зрелая любовь есть связь, предполагающая сохранение целостности личности, ее индивидуальности. Любовь – действенная сила в человеке, сила, разрушающая преграду между человеком и его собратьями, сила, которая объединяет его с другими. Любовь помогает человеку преодолеть чувство одиночества и отчуждения и вместе с тем позволяет ему оставаться самим собой, сохранить свою целостность. Парадокс любви в том, что два существа составляют одно целое и все же остаются двумя существами. Признав любовь деятельностью, мы сталкиваемся, однако, с определенной трудностью, которая состоит в неоднозначности слова «деятельность». Под деятельностью в современном употреблении слова обычно понимается действие, предполагающее некоторую затрату энергии и влекущее за собой изменение существующего положения вещей. Так деятельным считается человек, занимающийся бизнесом, изучающий медицину, работающий на конвейере, изготовляющий столы или занимающийся спортом. Все эти виды активности имеют между собой то общее, что все они направлены на достижение некоторой внешней цели. Что же касается мотивов деятельности, то они не принимаются во внимание. Вот, например, человек, который взялся за нескончаемую работу, движимый чувством одиночества и неуверенности, или другой, движимый чистолюбием или жадностью. В любом из этих случаев человек раб своей страсти, и его активность есть на самом деле пассивность, потому что он гоним этой страстью. Его роль страдательная, а не действительная. С другой стороны, человек, неподвижно сидящий и созерцающий безо всякой видимой цели, кроме разве что переживания своего единства с миром, считается пассивным, потому что он ничего не делает. Но на самом деле такое состояние сосредоточенной медитации – самая высшая форма деятельности из всех, какие возможны. Деятельность души, возможна только при условии внутренней свободы и независимости. Одно понятие деятельности, принятое в наше время, означает затрату энергии ради достижения внешних целей. Другое понятие деятельности означает работу внутренних сил человека, независимо от того, изменится ли что-нибудь от этого во внешнем мире. Определение деятельности в этом последнем смысле наиболее четко сформулировано спинозой. Он проводит различия между активными и пассивными воздействиями, между действиями и страстями. Производя активное воздействие, действие, человек свободен, он хозяин своего воздействия. Производя пассивное воздействие, человек движим какими-то внешними мотивами и является их объектом, не осознавая их». Таким образом, Спиноза приходит к выводу, что способность и добродетель одно и то же. Зависть, ревность, честолюбие, всякого рода жадность – это страсти. Любовь же всегда действие, проявление человеческой силы, что возможно только в условиях свободы и никогда вследствие принуждения. Любовь — это деятельность, активность, а не пассивный эффект. Это пребывание в некотором состоянии, а не впадение в него. Наиболее общее определение активного характера любви можно сформулировать так. Любить значит прежде всего давать, а не получать. Что значит давать? Как непрост на первый взгляд этот вопрос, в действительности он таит в себе множество неясностей и сложностей. Наиболее распространено ложное, неверное понимание слова «давать» как «отдавать» что-то безвозвратно, чего-то лишаться, чем-то жертвовать. «Для людей, не поднявшихся в своем развитии выше установки на получение, использование, накопление, давать означает именно это». Человек с рыночной психологией охотно отдает, но в обмен непременно хочет что-то получить. Отдать, ничего не получив, значит для него быть обманутым. Люди с неплодотворной установкой «отдавая» чувствуют себя обедневшими. Поэтому такие люди по большей части отказываются давать. Те, кто считает, что давать значит жертвовать, подчас возводят это в добродетель. Им кажется, что нужно давать именно потому, что это причиняет страдания. Добродетельность этого акта для них в том и состоит, что они идут на жертву. Моральная норма «лучше давать, чем получать» означает для них «лучше терпеть лишение, чем испытывать радость». Для людей с установкой на плодотворную деятельность давать означает совсем другое. Давать – это наивысшее проявление могущества. Когда я отдаю, я ощущаю свою силу, свою власть, свое богатство. И это переживание моей огромной жизненной силы и моего могущества наполняет меня радостью. Меня переполняет ощущение жизни, ощущение силы, переливающейся через края, и от этого мне радостно. Отдавать много радостнее, чем получать, не потому что это лишение, а потому что, отдавая, я ощущаю, что живу. В справедливости этого принципа нетрудно убедиться на конкретных примерах. Самый простой пример дает сфера половых отношений. Наивысшее проявление мужской половой функции состоит в том, чтобы отдавать. Мужчина отдает женщине себя, свой половой орган. В момент оргазма он отдает ей свое семя. Он не может не отдавать, если он нормальный мужчина Если он не может отдавать, он импотент Для женщины этот акт означает то же самое Хотя здесь дело обстоит несколько сложнее Она тоже отдается Она открывает доступ к центру своего женского естества Получая, она отдает Если она не может отдавать, а способна только получать, она фригидна Потом этот акт отдавания повторяется в ней уже не в ее любовной, а в материнской ипостаси. Она отдает себя растущему внутри нее зародышу, отдает младенцу свое молоко и тепло своего тела. Не отдавать было бы для нее страданием. В материальной сфере отдавать значит быть богатым. Не тот богат, кто много имеет, а тот, кто много дает. Скряга, ревниво оберегающий свое богатство от каких бы то ни было потерь, на самом деле с психологической точки зрения нищий, как бы велико ни было его состояние. Богат тот, кто способен отдавать. Он чувствует, что способен подарить себя другим. И только тот, у кого ничего нет, кроме самых мизерных средств к существованию, лишен радости отдавать материальное. Но повседневный опыт показывает, что минимум самых необходимых средств к существованию в понимании того или иного человека в не меньшей степени зависит от его характера, чем от реальных размеров его имущества. Хорошо известно, что бедняки отдают охотнее, чем богачи. Тем не менее, бедность может дойти до такой степени, что отдавать будет уже нечего. Тогда начинается разложение личности, не только из-за страданий, непосредственно причиняемых нищетой, но и из-за того, что бедняк лишается радости отдавать. Но самое важное – отдавать не материальные, а специфические человеческие ценности. Что же отдает один человек другому? Он делится с ним самим собой, своей жизнью, самым дорогим, что у него есть. Это отнюдь не значит, что он обязательно должен жертвовать жизнью ради другого. Просто он делится тем, что есть в нем живого, своей радостью, своими интересами, своими мыслями, знаниями, своим настроением, своей печалью, всеми проявлениями своей жизни. Итак, Делясь своей жизнью, человек обогащает другого, увеличивая его жизненную силу и тем самым также и свою. Он отдает не за тем, чтобы получить, отдавать само по себе для него радостно. Но отдавая, человек непременно привносит что-то в жизнь другого, и это что-то так или иначе возвращается к нему поэтому, отдавая, он все-таки получает, получает то, что к нему возвращается. Отдавая, мы побуждаем другого, в свою очередь, тоже отдавать. И таким образом мы оба разделяем эту радость, которую мы сами вызвали к жизни. Когда двое отдают, нечто рождается, и тогда оба благодарны за новую жизнь, которая родилась для них обоих. Непосредственно по отношению к любви это значит, что любовь есть сила, порождающая любовь. Импотенция – это неспособность порождать любовь. Эта мысль блестяще выражена Марксом. Если считать человека человеком, а его отношение к миру человеческим, то за любовь можно платить только любовью, за доверие – только доверием. Чтобы наслаждаться искусством, нужно быть соответственно воспитанным. Чтобы оказывать влияние на других, нужно обладать способностью побуждать людей к действию, вести их за собой, оказывать им поддержку. В какие бы отношения с человеком и с природой вы не вступали, они непременно должны быть определенным выражением вашей реальной индивидуальной жизни, соответствующим объекту вашей воли. Если ваша любовь безответна, то есть если ваша любовь не порождает любовь, если, проявляя свою любовь, вы не добились ответа и не стали тоже любимы, значит, ваша любовь немощна, значит, она не удалась. Но отдавать означает получать не только в любви. Учитель учится у своих учеников, актера вдохновляет публика, психотерапевт излечивается благодаря своему пациенту при условии, что они не рассматривают друг друга как объекты, а общаются искренне и плодотворно. Излишне напоминать, что способность любить, отдавая, зависит от особенностей развития личности. Это предполагает, что личность должна выработать в себе преимущественную установку на плодотворную деятельность, преодолев зависимость, самолюбование, склонность к накопительству и к помыканию другими. Человек должен поверить в собственные силы, должен отважиться полагаться на себя в достижении целей. Чем менее развиты в человеке эти качества, тем больше он боится отдавать, а значит боится любить Кроме того, что любить всегда значит отдавать, это всегда значит также заботиться, нести ответственность, уважать и знать Это тоже проявление активного характера любви, важнейшие черты, присущие всем ее формам То, что любовь всегда забота, наиболее очевидно проявляется в любви матери к ребенку. Ничто не убедит нас, что она его любит, если мы увидим, что она не заботится о своем младенце, небрежно относится к его кормлению и купанию, не стремится сделать так, чтобы ему было хорошо и удобно, и, напротив, в любви заботливой матери мы никогда не усомнимся. И даже с любовью к животным и цветам дело обстоит так же. Если женщина говорит, что любит цветы, а мы увидим, что она забывает их поливать, то мы не поверим в ее любовь. Любовь есть деятельная озабоченность, заинтересованность в жизни и благополучии того, кого мы любим. Где нет такой деятельной озабоченности, там нет и любви. Это свойство любви превосходно описано в книге Ионы. Бог повелел Ионе идти в Неневию и предупредить ее жителей, что их ждет близкая гибель, если они не перестанут творить злодеяния. Иона не исполняет свои миссии, потому что боится, что люди раскаются в своих грехах, и Бог смилостивится и простит их. Этот человек, привыкший подчиняться, но не умеющий любить, пытаясь избежать своей миссии, Он по воле Бога в наказание за свою черствость попадает в очрево кита, символ плена и одиночества. Бог освобождает его, и Иона покорно идет в Ниневию. Он проповедует жителям Неневии то, что повелел ему Бог. И вот случается то, чего он больше всего боялся. Люди раскаиваются в своих грехах. Бог прощает их и отменяет свое решение разрушить их город. Иона разочарован и рассержен. Он хотел справедливого суда, а не милосердия. Иона устраивается в тени дерева, которое выросло по воле Бога, чтобы заслонить Иону от палящих лучей солнца. Но вот Бог делает так, что дерево засыхает. И опечаленный Иона ропщет на Бога. Бог же отвечает «Ты...»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 Бог объясняет Ионе, что сущность любви заключается в том, чтобы потрудиться, чтобы что-то вырастить, что любовь и труд неразделимы. Любит то, над чем трудится, и трудится над тем, что любит.